Глава пятая. Господь всегда рядом. С первых дней зарождения Софочки во мне я приняла ее, такой, какая она есть, и полюбила. Читала ей сказки, пела песенки, гладила животик, в котором она росла и крепла, говорила, что очень сильно ее люблю и никогда никому не дам в обиду. и просила ее, просила каждый божий день быть сильной и храброй, несмотря ни на что. Я готовилась к ее появлению со всем трепетом и любовью. Покупала все эти малюсенькие распашонки, шапочки, носочки не только самого маленького размера, но и на полгода вперед. Надежда на то, что она будет жить, не покидала меня ни на минуту. Ее детская комната была маленькой, но очень хорошенькой, в бело-розовых тонах, с кружевными шторами, кроваткой с вензелями, бортиками с каретой и короной, пеленальным столиком, милым маленьким креслицем. Я настояла, чтобы мы сменили душевую кабину на ванну, потому что начиталась про пользу плавания для деток с пороком сердца. В общем, в нашем доме все было готово для появления самого главного человечка в нашей жизни. Я ждала ее появления как чудо, как подарок от Бога, как награду, которую достоилось получить по каким-то непонятным мне заслугам. Но иногда, когда я приходила домой после очередного визита к врачам, истощенная от всех дурных слов, сказанных мне — Казалось, что Господь покинул, что он отвернулся от своей дочери. Такие дни я ревела белугой, но потом утешалась, чувствовала, что он рядом, и что рождение моей малышки обязательно изменит жизнь других людей, что все не просто так. Он рядом. Он не оставит. Что мне нужно быть сильной и стойкой для благополучия своей девочки. В моей богатой фантазии мы представляли с ней двумя воинами, сражающимися с целым полчищем вурдалаков. Но, как мы знаем, добро всегда побеждает зло, а свет — тьму. Поэтому наша с ней победа казалась очевидной. Тем более мы с ней были не одни. С нами был царь всех и вся. Я знала, что эта сила, данная мне, не моя, а его. Он вдохнул в меня ее. Он вложил в руки меч правды, способный рубить обман и неправду. Только он, но не я. Без него мой холодный труп уже объедали бы голодные черви. Это как в той притче, когда одному человеку приснился сон, что в самые тяжелые времена его жизни на песке тянулась лишь одна цепочка следов. Он опечалился, думая, что был покинут Господом, но получил ответ. «Моё милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нёс тебя на руках» так и меня Господь нес на руках. Иначе как бы я все это вынесла? Ни один роддом не хотел принимать такую роженицу, как я. Документы собирались, в роддомы всей страны отправлялись диагнозы, но, увы, один за одним приходили отказы. Никому не нужен ребенок с прогнозом смерти после родов. Это же статистика. К большому сожалению, очень часто в нашей жизни бывает так, что человеческая жизнь ничего не стоит. Важен высокий рейтинг, блестящие отзывы, отчеты. Но, на удивление, в эти дни я была спокойна. Даже шутила мужу. «Может, я тихонечко дома рожу, а ты примешь роды?» Шла уже 41-я неделя беременности, когда из одного роддома Питера пришел ответ, что нас ждут. Расстояние между городами больше 2000 километров. Я почти уже в родах. Мы рассматривали все возможные варианты, чтобы благополучно добраться до нужного пункта назначения. На самолет с таким сроком не берут. На машине опасно и долго. На поезде уже тоже не вариант. До сих пор не знаю, пошутила тогда мой гинеколог или нет. Если начнутся роды в пути, сойдёшь с поезда и в близлежащем роддоме родишь. Переживания накрывали. Но я решила, что значит нет божьей воли попасть нам в Питер. Не зря перед этим они отказывали нам несколько раз. Конечно, меня нигде не жаловали, но и не принять рода врачи в нашем городе не могли. Поэтому после консилиума мне огласили решение, что ждать больше нельзя, надо вызывать родовую деятельность. В роддом я шла с твердой уверенностью, что все будет хорошо. Никакого страха или отчаяния. А мой дорогой муж обнимал на прощание мой живот, стоя на коленях, и плакал на взрыв. Что-то очень непохожее навсегда такого серьезного мужчину, который за столько тяжелых дней для меня не проявлял никаких эмоций. Возможно, и даже наверняка он переживал, но все эти чувства были от меня тщательно спрятаны. А тут такое. Мне оставалось только улыбнуться и хоть немного попытаться его утешить. Не плачь, все будет хорошо. Возможно, уже никогда не будет хорошо. Потом я узнала, что кто-то из врачей сказал ему прощаться с нашей долгожданной Софочкой, потому что они готовились не к рождению еще одной маленькой жизни, но к смерти. Она должна была прожить не больше трех часов после своего рождения.